Глава шестая. «На краю». Когда я воскресла, солнце клонилось к закату, а башня догорала и выпускала из окон чёрный прогорклый дым. На моей окровавленной груди распластался Кайо. Он стал меньше раза в три и едва дышал. Тогда я не понимала, что именно он вернул меня к жизни, отдав часть себя. Но знала, что по какой-то причине убийца не бросил меня в огне рядом с матерью, а вытащил на улицу и оставил у зарослей шиповника на покрывале из опавших розовых лепестков. До места предполагаемого ночлега мы добираемся не меньше часа, и за это время принц, которому вернулось благостное расположение духа, успевает порядком меня достать. Нет, он не спрашивает, чем-то насолило именно мне. Прекрасно понимая, что повод для мести найдется практически у любого ирманца. Конечно, когда ты получила власть, другие королевства тоже хоть по верхам да зацепила, но только ирманский правящий род был выкорчеван с корнем. И только сюда ты прислала экзарха, объявив наши земли собственностью Алвитана. Говорят, экзарх этот, насквозь пропитанный твоим ядом и преданный тебе телом и сердцем, никогда не сидит на месте. Он колесит по Ирмании, напоминая простому Люду, кому те обязаны солнцем над головой, пшеницей в полях и кровью в жилах. И порой демонстрирует, как легко всего этого лишиться. Он прославляет имя твое, а за спиной его колышется черное море твоей армии. За месяц и странствий я с Экзархом ни разу не столкнулась, но видела влияние его поступков по потускневших глазах хозяев, у которых останавливалась на постой, и слышал отголоски его проповеди в звенящей тишине, окутавшей города. И только у самой столицы картина изменилась. Возможно, экзарх сюда давно не наведывался, а может, ты сама отозвала своего верного пса, решив, что достаточно усмирила толпу. В общем, в моих мотивах принц не сомневается и вопросов не задаёт. Он просто говорит много говорит. А по погоде: прибрежные города такие холодны, ночью на улице не поспеешь. О странствиях: когда слепой уверяет, что именно в этом королевстве самые красивые женщины, все от чего-то смеются. А вере: если собрать богов с обоих континентов в одной комнате, половина передерётся, а другая займётся всякими непотребствами. А музыке: в первую свою прогулку по Броноку принц попытался подпеть уличному скрипачу, за что тот кинул в него булкой. А едя. Булка была чёрствой, но вкусной. Я уже сама готова чем-нибудь в него запустить, когда замечаю вдали мерцающий на фоне едва посветлевшего неба огонёк. Свечу за мутным оконным стеклом, которая словно парит в пустоте. Нам туда, подтверждает принц и уверенно сворачивают на незамеченную мною тропу. Как он понимает, куда идти? Как ориентируется в своём беспросветном мраке и не свалится ли с утёса, если я не вмешаюсь? Тропа действительно ведёт к краю отвесной скалы, где и примостился крошечный и весьма неказистый при ближайшем рассмотрении домишко. Он буквально стоит на цыпочках у обрыва, даже чуть наклонившись в сторону бездны, и раздумывает, а не сгонуть ли вниз на омываемые волнами камни? Очевидно, пока жажда жизни побеждает. За единственным окном и впрямь подрагивает пламя свечи, которая гаснет с первым ударом принца-кулака в дверь. уж не знаю, само ли или задутое негостеприимным хозяином. Несколькими мгновениями мы так и стоим, пытаясь расслышать шаги за приглушённым рокотом волн и стонами ветра. Здесь на краю, особенно зонавными. Но дом молчит. Принц снова постукивает костяшками по раскосшемуся косяку. И снова, и снова. Я тянусь к нему, чтобы остановить. Ясно же, что нам не рады. Честно говоря, я бы и сама не обрадовалась и не спешила на встречу ночным визитёрам. Но едва я дёргаю принца за рукав, как дверь распахивается, и на пороге появляется хозяин. Не знаю, кого я ожидала увидеть, но точно не щуплого мальчишку. Конечно, полумрак обманчив, и я могу ошибаться, но возникший в проёме юнец вряд ли старше меня, а то и младше. Его коротко стриженную макушку будто окунули в лунный свет, такая она голубовато-белая, что едва ли не светится. На бледном скуластом лице виднеются какие-то тёмные полосы, точно кто грязными пальцами по щекам повёл, а по-детски пухлые губы презрительно кривятся. Он не похож на человека, которого подняли с постели, скорее на кого-то оторванного от крайне важного дела и поэтому раздражённого. Роскосые арйонские глаза так и мечут молнии. Меня твоими злобными взглядами не пройдёшь, угадывает принц настроение хозяина и бестременно отодвинув его в сторону, переступает порог. Следом в дом влетает Кайо, и только потом, немного растерян, захожу я. За спиной хлопает дверь, щелкает затвор, а после раздается еще один щелчок, словно пальцами, и во всех углах довольно просторной комнаты вспыхивают свечи. Убранство не поражает роскошью, но и ожидаемого запустения я не вижу. Все просто очень не по-домашнему. Мы словно попали в чью-то мастерскую. В глаза сразу бросается длинный рабочий стол, заваленный отрезами ткани, углем, и устрашающими изогнутыми инструментами. Вокруг есть и столики поменьше, со стопками книг и горами свитков. Несколько стульев, продавленный тюфяк на полу, гобелен с выцветшим рисунком на стене. И всё. Сразу заметно, что принц, если и бывал здесь прежде, то давно и недолго. Он совершенно не ориентируется в пространстве, разом утрачивает всю свою ловкость, и на с трудом нащупанный стул возле дальнего окна валится с грацией туго набитого мешка. Кайо, в свою очередь, быстро находит неприметную полочку под самым потолком, явно какой-то пустующий алтарь, и по-хозяйски усаживается туда. А я так и мнусь в двух шагах от порога, не представляя, как себя вести. Арьонит задачу не облегчает. Он не произносит ни слова, даже неприличного. И, вернувшись к столу, расправляет кусок ткани, придирчиво его разглядывает, А затем резко выводит угольком какую-то загагулину. Вопрос только, зачем ему уголь? Пальцы арйонса уже настолько черны, что он мог бы рисовать ими без всяких затруднений. Он чешет щёку, и я понимаю, откуда взялись полосы на лице. Бледно-жёлтая, слишком широкая для него туника с поясом, и светло-коричневые штаны в тех же чёрных разводах. Странно, что и лунные волосы углём не припорошила. При свете также становится видно, что с мальчишкой я погорячилась. Передо мной невысокий, гибкий как пруд, и, безусловно, молодой, но всё же мужчина. Слишком уж сурова складка меж его бровей. Слишком серьёзные жёлтые орьонские глаза, которые он поднимает на меня после пяти минут напряжённой тишины. «Присядь, ведьма» говорит принц, закидывая ногу на ногу. Наш добрый хозяин сейчас закончит с кройкой и шитьём и подаст на стол. Добрый хозяин фыркает и в нос утыкается в ткань, но по-прежнему не возражает ни единым словом. Может, он не мой? Тогда представляю, сколь нелегко ему с таким знакомцем, как принц. Приходится слушать его болтовню, не имея возможности ни ответить, ни позвать на помощь. Я киваю, но не сажусь. Мне любопытно, что всё-таки делает арионец. Да, на столе лежат ножницы и нитки, торчат из мягких подушечек разномастные иглы, но сомневаюсь, что всё так просто. И мы заглянули к портному. Я шагаю к столу и тянусь к готовой с виду работе. Ткани с пещеринастижками и сложена вдвое. Можно? Арионец, предупреждающе вскидывает голову. Смотрит на меня пару мгновений и молча опускает взгляд. Что ж, это не прямое да, но и возражения я не слышу. Так что одним движением откидываю верхнюю половину ткани, и, не сдержавшись охою. Это карта. Карта Лостаде. Самая прекрасная и самая подробная из тех, что я видела. Разноцветные лыскуты причудливых форм Умелой рукой пришитые к полотнищу образуют города и горы, сливаются в реки и озёра, сплетаются в лесные тропы. Здесь есть даже крошечные корабли с натянутыми парусами и силуэты зверья и птиц, очевидно, местной живности. Пальцы чешутся прикоснуться к каждой детали, но я вспоминаю, как ползало по земле и под землёй, и не решаюсь. Зато аккуратно за уголок Разворачиваю ещё одну работу Арьонца. На сей раз карту Ирманнии. Невероятно, шепчу я, во все глаза уставившись на маленькую чёрную башню, приютившуюся в сердце Кранбрежского леса. Нашу башню в нашем лесу. Объёмно, с прозрачными окнами и распахнутой дверью, окружённую стаей воронья. Что там оживляется, принц? И я вздрогнув, быстро складываю карты. Ничего. Затем поднимаю глаза и натыкаюсь на ещё один испытующий взгляд орйонца. От него явно не укрылась ни моя реакция на башню, ни дальнейший испуг, но хоть как-то высказаться по этому поводу он не спешит. Можно где-нибудь умыться, бормочу я, и когда хозяйка кивает на дверь, стрелой вылетаю на улицу. Горизонт светлеет. За углом под деревянным навесом действительно обнаруживается вкопанная в землю скамья с мылом и черпаками и бочка, полная воды. Скорее всего, дождевой. Не таскает же он на этот утес ведра. Вода ледяная, мыло воняет псиной, но я долго и усердно тру руки и лицо, пока кожа не начинает скрипеть. Достаю из кармана платок и обтираю шею. Шаги принца слышу сразу, но не поворачиваюсь, пока он не просит польёж. И пока я помогаю и ему, хоть как-то привести себя в порядок, в голове бьётся единственная мысль. Я даже не поздоровалась. Поверь, волку плевать, безмятежно отзывается принц. Волку? Может, тебе он представится по всем правилам, но я с первого дня зову его Морским волком. Полагаю, вы встретились на корабле, улыбаюсь я. Он украл корабль и вывез нас из Залвитана. И ты рассказал мне о друге-кролике, о друге, бросившем тебя без штанов, но не о друге-храбром покорителе морей? Мы не друзья. Принц отвечает не сразу, и голос его звучит странно, глухо, решив, что задел болезненную тему, я уже собираюсь извиниться. Но тут перевожу взгляд на его намыленные руки и проглатываю слова. Он закатал рукава, и я даже не заметила, как начала придерживать его за оголённое запястье. Непроизвольно, слегка, как держала бы под струёй воды какой-нибудь плод. А теперь, похоже, точно так же непроизвольно поглаживаю широкие мозолистые ладони, помогая смыть с них грязь. Пальцы у принца длинные, тёмный даже под слоем сероватой пены. Майы на этом фоне кажутся совсем белыми. Пару мгновений я заворожённо слежу за собственными движениями, как за диковинным танцем, и наконец отшатываюсь, опрокинув ему на руки остаток воды. Черпак со звоном падает на скомью. Спасибо, всё так же глухо говорит принц. Не за что. Арионид за это время и впрямь успел достать кое-какую снедь. Вяленое мясо, ароматный хлеб, миски с дымящейся кашей. Понятия не имею, как он её приготовил, печи в доме нет. Ткани и инструменты он просто сдвинул в сторону, благо стол не маленький. И снова корпит над ними, явно не намеревся присоединяться к трапезе. Я не голодна, но от угощений не отказываюсь. Неизвестно, когда в следующий раз удастся поесть горячего. Принц, мечтавший набить брюхо, тоже не выглядит особо довольным. Пяла ковыряется в каше и всё больше хмурится. Мне нужно спрятать птицу, говорю я через несколько минут неловкого молчания. И когда волк поднимает на меня недоумевающий взгляд, поясняю: "Почти рассвело, а он не переносит света". Кайо, уже задремавший на своём насесте, раздражённо ворчит, не хочет в тёмный чулан а тем паче в мешок. Я же кошусь на принца, но вряд ли он меня вообще слушает. Будь у него глаза, уверенный сейчас бы они отрешённо пялились в пустоту. Волк почти не раздумывает и всё так же без слов выходит на улицу. Кажется, наглость незваных гостей ещёрпала его терпение. Я резво поднимаюсь, не желая оставаться в уязвимом положении, когда хозяин вернётся с топором. Но вместо этого с громким стуком и лязгом металлических засов закрываются ставни. Сначала с одной, потом с другой стороны дома. Комната снова погружается в полумрак, разгоняемый только трепещущим пламенем свечей. Кстати, о свечах, что вспыхивают по щелчку, и о горячей каше. "Он нагневик?" спрашиваю я. "Ага", принц наконец отодвигает почти нетронутую еду. «Для нас мир в огне всего три года, а для него — всю жизнь». Я передёргиваю плечами. Кому-кому, а огневикам вряд ли завидуют, даже обделённые чарами. Насколько этот дар редкий, настолько же и ужасный. Получается, орионский волк действительно всё вокруг видит в языках пламени и может привносить их в реальный мир. Даже с закрытыми глазами он никогда не познает темноты. Они с принцем словно сидят по разные стороны одного стола. Огневик, которого тянет к морю, бормочу я иронично, ведь если корабль волк украл из необходимости, то поселился над бушующими водами явно по собственной воле. Теперь мне кажется, что он и сам похож на этот дом, зависший на краю утёса, и точно так же не может решиться сделать шаг. Зато чары в его груди не гаснут, пожимает плечами принц. И я всегда его вижу, всегда могу найти и ворваться к нему домой, как к себе, хоть вы и не друзья. С тобой мы тоже не друзья, но спать сегодня будем на одном топчании. Он наконец поворачивает ко мне голову и широко улыбается. Как вещь дружбу переоценивают. После чего встаёт, и пока я ошалело моргаю и пытаюсь подобрать слова, скрывается за выцветшим гобеленом оказывается комната здесь всё же не одна